Глава девятая. Тут ручей становится шире, поэтому выложен мостик из камушков. Надо по нему перейти на другую сторону. Давай я тебе перенесу. Или хочешь сама попробовать? Марианна остановилась на берегу. Камни плоские? Да. Наверное, мокрые. Возможно, даже обледеневшие. Тогда лучше перенеси. На закорках? Зачем? «Держи обе палки в правой руке, я обхвачу тебя за талию и под коленями и потащу. Готова?» Когда киир ее поднял, она положила левую руку ему на шею, провела пальцами по рюкзаку. «А что там у тебя?» «Пара клеенок, все для пикника, фотоаппарат». «Пикник на снегу?» «В домике, на дереве, все, прибыли на другой берег». Поставив Мариану на ноги, он выпрямился и тихонько потянул ее за руку. «Сюда! Иди помедленнее, тут деревья гуще растут. Держи крепче палки и лучше закрой глаза, чтобы случайно не поранить их веткой». Они протаптывали тропку между деревьев. Мариана спросила. «Ты говорил, что хочешь показать, чем ты тут занимаешься? Ну и чем...» В основном сажаю деревья, присматриваю за ними, пытаюсь приучить людей любить деревья и знать их. Мариана намек остановилась. Хочу задать тебе один глупый вопрос. Задавай. Почему они? Почему именно деревья? Да, почему деревья? Почему надо знать их, а не птиц или зверей? Вопрос совсем не глупый, хороший вопрос. Деревья порождают жизнь создают условия для существования остальных тварей. Они как многоквартирные высокие дома у нас, у людей, хотя сам я предпочел бы жить на дереве, а не в обычном доме. В отличие от высотных домов, деревья сами создают условия для жизни. Под корой проживают разные насекомые, на коре лишайники мхи, в дуплах и на ветках зверьки, всякие... Дереву даже не обязательно быть живым, чтобы принести пользу ближним. Мертвое или гибнущее дерево и накормит, и даст кровь разным букашкам, пчелам, жукам. Я, наверное, уже тебе надоел, но из вежливости ты терпишь мою трепотню. Нет-нет, продолжай. Я ведь жертва искусствоведческих лекций, а наука для меня закрытая книга, так что просвещай дальше. Смеешься надо мной? Ну да ладно. Сделаю вид, что поверил в твою искренность. Лиственные деревья укрывают, дают тень. Сброшенная листва гниет и, в свою очередь, дает приют слизнякам, улиткам, червякам, мокрицам, паукам, многоножкам, сороконожкам. Можно перечислять бесконечно. Эти беспозвоночные служат кормом более высокоразвитым существам птицам, лягушкам, ежам. «Удивительная симбиотическая система. Достаточно срубить одно дерево, и этой системе будет нанесен серьезный урон». Кейр внезапно остановился. «Вот мы и прибыли». Он забрал у Марианы палки и сунул ей в руку, обтянутую перчаткой, свисающий канат. «Это веревочная лестница. Деревянные перекладины, закрепленные поочередно на двух толстых канатах». «Прочная и надежная. Но тебе придется лезть первой, потому что я должен буду придерживать ее снизу, чтобы не крутилась и не раскачивалась. А до чего я должна добраться?» «До площадки. Она огорожена, там есть перила. Но прислоняться к ним не надо. Это тебе ориентир. Просто остановись на этом уровне и стой. А сколько на лестнице ступенек?» Кейр молчал, считая про себя. Шестнадцать. Боже, это, наверное, очень высоко. Да, уж оттуда лучше не падать. Кир, вряд ли я смогу забраться. Ты не втащишь меня туда в какой-нибудь корзине или в мешке? Что-то подобное проделывали в книге «Швейцарская семья Робинзонов». Тут есть подъемник на блоке, но только для вещей. А чем я не гожусь? Я же коробка конфет. Ты хотя бы попробуй. Считай про себя ступеньки. На десятой голова твоя окажется примерно на уровне площадки. Залезешь на нее и жди, когда я поднимусь. А если упаду? Постараюсь тебя поймать. Вот спасибо. Нащупав первую ступеньку, Мариана бросила через плечо. В хоккее тоже ведь ловят шайбу, да? В основном простуду.